Париж, 25 июля. Дольфус мертв. Его убили нацисты, которые сегодня взяли под контроль ведомства канцлера и венскую радиостанцию. Очевидно, их путь провалился, и Миклас и доктор Шушин контролируют ситуацию. Я не люблю убийства, нацистские тем более. Но я не способен оплакивать Дольфуса после устроенной им хладнокровной резни социал-демократов в феврале. Кажется, Фэй... Согласно донесениям, сыграл любопытную роль. Он находился в канцелярии с Дольфусом, и его заставили выйти на балкон, чтобы позвать Ринтелена, которого нацисты назвали своим первым канцлером. Видимо, он подумал, что нацистский путь удался и был готов к ним присоединиться. Гнусная лошадиная морда этот Фей. Париж, 2 августа. Сегодня утром умер Гинденбург. Кто теперь сможет стать президентом? Что предпримет Гитлер? Париж, 3 августа. Гитлер сделал то, чего никто не ожидал. Он назначил себя и президентом, и канцлером. Все сомнения относительно лояльности армии были отброшены еще до того, как тело фельдмаршала успело остыть. Армия дала Гитлеру клятву в безусловном подчинении ему лично. Этот человек находчив. Париж. 9 августа. Днем мне позвонил в офис Дош Флюро из Берлина и предложил работать у него в агентстве. Я сразу же согласился. Мы договорились об оплате, и он сказал, что даст мне знать после переговоров с Нью-Йорком. Париж. 11 августа. Вечером Ларри Хиллс, редактор и управляющий Хэральд, поныл немного по поводу моего ухода, но переборол свой дурной характер, и в итоге мы отправились в бар отеля «Калифорния» и выпили. Надо бы освежить в памяти мой немецкий. Берлин. 25 августа. Наше вступление в границы гитлеровского Третьего Рейха сегодня вечером было вполне обычным. Выехав дневным поездом из Парижа, чтобы немного посмотреть страну, мы прибыли на вокзал Фридрихштрасса около десяти. Первыми, кто приветствовал нас на платформе, были два агента тайной полиции. Я ожидал, что рано или поздно встречусь с тайной полицией, но не думал, что так скоро». Как только я вышел из вагона, два человека в Тацком схватили меня, отвели немного в сторону и спросили, не я ли такой-то. В жизни не разобрал бы ту фамилию. Я ответил, что нет. Один из них задавал мне этот вопрос еще и еще раз, и я, наконец, показал ему паспорт. Он внимательно разглядывал его несколько минут, потом подозрительно посмотрел на меня и сказал. Итак, следовательно, вы не такой-то, вы Ширер". И никто иной ответил я. как вы могли убедиться по паспорту. Он еще раз подозрительно взглянул на меня, подмигнул своему напарнику, неловко отдал честь и удалился. Мы с Тес прошли до отеля «Континенталь» и сняли громадный номер. Завтра я начинаю новую главу своей жизни. Берлин, 26 августа. Никербокер рассказал мне, что Дороти Томпсон отбыла вчера с вокзала Фридрихштрасса незадолго до на нашего приезда. Очевидно, работа Пуцци Хинштенгля. Он не мог ей простить ее книги «Я видела Гитлера», в которой, к тому же, она сильно недооценила этого человека. Положение самого Ника здесь ненадежное. Очевидно, из-за некоторых его прошлых и нынешних статей. Геббельс, раньше симпатизировавший ему, поссорился с ним. Через день или два... Он едет в Батнаухайм повидаться с Херстом. Берлин. 2 сентября. У меня тяжелый случай депрессии. Скучаю по старому Берлину времен республики. Атмосфера беззаботности, свободы и цивилизации. Женщины с вздернутыми носиками и коротко стриженные под мальчика. И молодые мужчины с короткими или длинными волосами. Это не имело значения. Те, что сидели с тобой ночь напролет и что-то обсуждали, умно и страстно. Постоянный Хальгитлер, щелканье каблуков и штурмовики в коричневых рубашках или эсэсовцы в черных плащах, марширующие туда-сюда, раздражают меня. Хотя старожилы говорят, что сейчас людей в коричневых рубашках меньше, чем до переворота. Жилье, работавший в Берлине корреспондентом Пост, сейчас он трудится в Париже, упрямо проводит здесь часть своего отпуска. Мы несколько раз прогуливались и дважды вынуждены были нырять в магазины, чтобы избежать либо необходимости салютовать стандарту проходящего батальона СС или СА, или перспективы быть избитыми в том случае, если этого не сделаем. Позавчера Жильи пригласил меня на ленч пивную на Фридрихштрассе. Когда мы возвращались, он показал здание, откуда год назад несколько дней подряд можно было слышать крики евреев, которых там пытали. Я обратил внимание на вывеску. Это до сих пор была штаб-квартира какого-то босса ССА. Тесс пыталась взбодрить меня и повела вчера в зоопарк. Был приятный жаркий день, и, понаблюдав за обезьянами и слонами, мы позавтракали на затененной террасе тамошнего ресторана. Позвонил нашему послу, профессору Уильяму и Додду. Он произвел на меня впечатление прямого и честного человека либеральных взглядов, цельной натуры, что необходимо американскому послу здесь. Мне показалось, что он остался недоволен моим высказыванием, что я не скорблю о смерти Дольфуса и мог интерпретировать это как мою симпатию к нацистам, хотя надеюсь, что это не так. Позвонил также секретарю посольства Дж. К. Уайту, который оказался обычным карьерным дипломатом государственного департамента. Он немедленно прислал мне в отель визитные карточки, но так как я не понимаю этой карточной дипломатии, то ничего с ними и не предпринял. Послезавтра собираюсь понаблюдать за ежегодным съездом нацистской партии в Нюрнберге. Это позволит по-настоящему познакомиться с нацистской Германией.